Глава десятая Одновременно с воем, Хельга начала задыхаться и стонать, опрокинув на себя кувшин с водой. На ладонях и лице девушки стали появляться розовые пятна. Появился запах жареного мяса. «Воды! Она горит!» — закричала Аста в панике. И он, не раздумывая, создал над датчанкой тучу с проливным дождем. От импадки потянуло горью и дымком. Дверь столовой распахнулась на стеж, ударившись о стену. На пороге появился молодой мужчина с алым коротким ежиком волос и не менее алыми глазами. Тетя, кладка!» Лавиния сорвалась с места, на ходу крикнув. «Лекаря сюда, быстро!» «Мы можем чем-то помочь!» Выкрикнул я вслед графине, но та только отмахнулась. На лице ее легла тень невыносимой муки. Мы переглянулись, ни черта не понимая. Таймей помогала Асте ухаживать за Хельгой. У той уже появились волдыри на коже. Вода не помогала. Девушка уже просто стонала, сцепив зубы и обливаясь слезами. Райо Его пальцы вцепились в столешницу, будто он пытался удержать себя от необдуманных действий. Прошла пара минут, и в столовую торопливо вошел низенький пухленький мужчина в голубой мантии и с посохом в руках. Увидев состояние Хельги, он тут же окутал больную мерцающим коконом силы голубого цвета, идущий из навершия посоха. Девушка расслабилась и провалилась в сон. «Какой у нее дар и ранг?» Низкий глубокий голос лекаря как-то не вязался с его обликом. «Эмпатия», — троплево ответила за всех Аста. «Шестой уровень был, может, уже больше. Я не знаю точно». «Она побудет в таком состоянии сутки, может, больше, пока Кладка не умрет. Заметив на шее девушки блокиратор, он добавил «Плохая идея — сдерживать природный дар. Он будет вырываться вспышками и однажды приведет к смерти». Кладка это Тут же ухватился за знакомое слово раю, резко открыв глаза. Это тайна народа, и не мне ее вам раскрывать. Церемониально поклонившись, лекарь вышел из столовой, а кокон силы с Хельгой внутри последовал за ним по воздуху. Удобно, тихо заметила Тильда. Я почувствовал перемену в настроении раю. Если раньше он хмурился и недоумевал, то сейчас все больше преисполнялся решимости. Какой у вас таранг! Я вопросительно поднял бровь, переадресовывая вопрос воспитанницы. «Никакого?» — потупившись, ответила девочка. «Все только и говорили, что потенциально я одна из сильнейших магов Земли, но вот мне уже двенадцать, а сила так и не проснулась». «Что же, придется рискнуть», — пробормотал Раю. «Хочешь пробудить магию и получить самого верного и искреннего фамильяра, практически члена семьи, но для этого придется рискнуть», — обращался Эрк уже к Асте. Растерянная девочка переводила взгляд с меня на Раю, не решаясь что-либо ответить. «Это будет больно?» Подопечная, наконец, остановила свой взгляд на мне, доверчиво заглядывая в глаза. Ей некому больше было обращаться за советом. Я вспомнил, как обзавелся Тильдой. Было ли это больно? Еще как. Жалел ли хоть раз об этом? Ни разу. «Да», — не стал я врать, — «но оно того стоит». «Он или она станет частью твоей души и будет понимать тебя иногда даже лучше, чем ты сама». При этом я невольно смотрел на Тиль, а она криво улыбнулась и отсалютовала мне, приложив к колбу два пальца. «Я согласна», — выдохнула Аста. «Ну что же, Иван Григорьевич», — завершив диагностику и первый сеанс лечения, обратился Борис Сергеевич Подорожников к племяннику Императора. «Проблемы, связанные с вашим нездоровым образом жизни, мы начали устранять». Если удержитесь от возлияний и обильной пищи, то понадобится еще пять сеансов. «Борис Сергеевич, что-то вы лукавите», — нахмурился тот. «Вы же у нас в состоянии руки из одного места отрезать и к другому прирастить, а потом сказать, что так и было. А тут всего-то омолодить слегка и пять сеансов». Императорский лекарь устало потер переносицу. Он и так почти не спал последние сутки, отслеживая изменения в динамике лечения всех попавших под ментальный удар. А тут еще и пациент из венценосной семьи, которому хрен откажешь. И ладно бы только это, но нужно же еще подбирать слова, чтоб не обидеть всяких. В то время как хочется просто взять и срастить человеку губы, чтобы не жрал в три горла все, что под руку попадется, тогда, глядишь, и пять сеансов не потребовались бы. Иван Григорьевич, поймите, руку пришить — это одно, а убрать последствия глубинных изменений в клетках жизненно важных органов — совсем другое. Я вам не какой-то шарлатан — «Не могу обещать мгновенный результат. Если вы четыре десятка лет разрушали свой организм, я его за час не починю». «Так это...» — пациент нахмурился, что-то припоминая. «Зелье это молодецкое, оно может?» «Внешне омолодить может, но если фасад здания обновить, то гнилые коммуникации рано или поздно рванут. Да и, по правде говоря, никто не знает, даст ли оно со временем какие-либо побочные эффекты». «Все видят внешний результат, но никто не задумывается о последствиях. Вам оно надо?» «Нет», — Иван Григорьевич покачал головой удрученно. «Ведь такие деньжищи за него гребут». «Возможно, что есть за что», — не стал сильно сгущать краски подорожников. «Но я бы пока не рисковал. В вашем случае мы спокойно можем обойтись пятью сеансами. А уж если вы еще и сами приложите какие-то усилия, то результат вас удивит, уж поверьте». «Хорошо, Борис Сергеевич, вспомню молодость, постараюсь помочь вам и себе», — криво усмехнулся пациент. «Вы только попойки не вспоминаете», — не задумываясь, ответил подорожников, и по взгляду пациента понял, что произнес это вслух. «Шучу». К Лавине мы пробрались почти беспрепятственно. все таки иллюзионисту равнята и страшная сила. В диверсантах бы ей цены не было. Но и ее сила оказалась не абсолютна, как позже показала практика — Мы блуждали по переходам, ориентируясь на указания моих комарих. Нам нужно было вниз, к сердцу вулкана. Где-то там находилась пещера со странным созданием внутри, возле которого лежала в слезах лавиния. Я передал образ Раю и поинтересовался. «Это кто или что?» «Помнишь, как Мал называли в восьмиречье? «Не особо», — честно признался я. «Помню смысл. Кошечка была для них воплощенным духом стихии, не то холода, не то воды». «Так и есть, а в пещере лежит другое воплощение стихии, не то земли, не то огня, но скорее магмы», — пояснил Раю. «Это эрк, как эмал, или что-то другое по своей природе?» «Стихии или элементы всегда экспериментировали со своими формами. Так появились мы, и так появились эти существа. Где-то их звали элементалями, живым воплощением стихии, но это не совсем верно. Сами по себе они не выживают». Им нужен кто-то, кто разделит свою жизнь с ними. Лавиния разделила жизнь с тем существом и сейчас разделяет с ней грядущую боль утраты. Кладка детенышей этого создания умирает, не родившись. Некому разделить с ними жизнь. «У нее тут магов пруд-пруди. Почему?» «Достоин далеко не всякий. Даже Лавиния смогла еще и потому, что имеет в предках эрго». «Я сопоставил уровень магии графини Вулкановой с обычаями рода. В пару ей просто не было подходящего мага. Вбежавший аловолосый назвал ее тетей. Выходит, что Лавиния просидела в заперти слишком долго, так и не дав потомства, свято почитая завета рода. И сейчас рядом с тем существом делила горечь и боль собственной жизни, оплакивала своих незачатых детей. Одна судьба на двоих. Я выругался. В такой ситуации наша затея казалась кощунственной. Мы своим появлением и наивными попытками глумились над общим горем двух несостоявшихся матерей, но еще более страшным было дать им надежду и не оправдать ее. Решать не нам, мы только предложим. Правильно понял мое настроение, Эрк. Мы почти достигли цели. Я чувствовал лавинию буквально двумя этажами ниже, но наше блуждание под маскировкой оборвалось в один миг. Дорогу нам преградил тот самый аловолосый племенник Вулкановой, который ранее сообщил о проблеме. «Стоять! Вам здесь не место! Возвращайтесь в свои покои!» Камень под ногами задрожал. Кое-где на стенах проявились алые прожилки. «Мы с миром!» — попытался я возразить. «Хотим попробовать помочь!» «Вы чужаки! Не принимайте гостеприимство за слабость!» Алые прожилки принялись утолщаться. Из них сочилась лава с шипением, капающая вниз. Температура стремительно поднималась. Разговаривать с ним было бесполезно. Парень охранял тайны рода и покой его главы, стараясь не переступить грань тех самых пресловутых законов гостеприимства, которые многими уже давно и прочно были забыты. Доводить до конфликта не хотелось, поэтому я набрал в легкие побольше сухого горячего воздуха и крикнул. «Лавиния, мы можем попробовать спасти хотя бы одного!» Эхо моего крика какое-то время гуляло по многочисленным переходам внутри вулкана. Минуту ничего не происходило. Алый, слегка опешивший от моей наглости, уже успел прийти в себя и снова начал теснить нас. «Не испытывайте моего терпения!» Я же закрыл глаза и напряженно вслушивался. Сердце вулкана билось совсем рядом. Горячее и опасное, оно, тем не менее, сейчас сдерживалось и скорбело вместе с лавинией и тем существом, что заворочилось в пещере двумя этажами ниже. Если мои ощущения без эмпатии настолько сильны, то что должна была чувствовать Хельга? и чьи чувства так на ней отразились. «Граф, вы оглохли!» — продолжал шипеть алой «Вам здесь не рады! Мы же не врываемся к постели ваших умирающих родных! Имейте сове!» Свою тираду он оборвал на полуслове, когда за его спиной в пропасть осыпались мелкие камешки, и над балюстрадой появилась морда самого настоящего дракона. Обсидиановые чешуйки на сочленениях его тела пылали алым огнем. Массивную голову венчала корона из черных тонких шипов, Раскрытая пасть демонстрировала зубы размером с мой палец. Из-за спины виднелось два крыла с когтями на концах. Дракон, или скорее драконица, внимательно разглядывала меня, а я не мог отделаться от мысли, что она слишком маленькая. Даже я в ипостаси Эрга был как бы не в три раза ее больше. Здесь же размер был скромным, всего метра три, может чуть больше. На фоне раю она и вовсе казалась бы детенышем. «Так оно и есть», — тихо пожурил меня Эрк. По нашим меркам жизни она малышка. Но ведь и мал растет гораздо быстрее, да и тильда тоже. Я все не мог понять принцип. Эрги имеют структуру ближе к животному миру, а драконица ближе к стихии. В абсолютных пропорциях и те, и другие растут постоянно. Вот только сроки жизни у животных и у элементалий несколько разные. Поэтому эрги растут заметнее в пропорции к конечности своего жизненного цикла. Элементали также растут постоянно, но периодически совершают скачки в росте. К примеру, вулканы веками могут спать, а затем просыпаются и нарастают. Так же и здесь. «Но ведь ты сообразно своему возрасту тогда должен был иметь размеры гораздо больше самого Шевелуча», возразил я, прикинув его возраст. «В тюрьме богов он был заточен многие тысячелетия». «Не забывай, что все эти тысячелетия меня отравляли», с печальным вздохом пояснил Эрк. Сейчас я даже меньшего размера, чем когда встретил свою любимую». За спиной Алова появилась Лавиния. Выглядела она печально и торжественно. Обменявшись взглядами с драконицей, графиня Вулканова произнесла. «Если вы решили предложить Асту, то в ней нет магии. Они не смогут объединиться. Она пустой сосуд. Но Шива надеется, что у вас есть другой вариант. Другого варианта у нас не было. Пусть она хотя бы попробует, что вы теряете, не сдавался я». «Я не хочу, чтобы сегодня стало на одну детскую смерть больше». Глаза лавини и метали молнии. Она была очень зла, хоть и пыталась себя сдерживать. «Ты привез мне воспитанницу, и я сохраню ей жизнь». «Я сама хочу попробовать», — выступила Аста из-за моей спины. «Позвольте хотя бы попытаться». «Тебе нечего дать взамен, ты глупо умрешь. В уголках глаз графини Вулкановой блестели непролитые слезы. «Ты не понимаешь, о чем просишь». Аста осторожно подошла к драконице и протянула ладошку к ее морде. Драконица только фыркнула, разглядывая белоснежное недоразумение, даже внешне не напоминающее мага Земли, но все же позволила к себе прикоснуться. Девочка осторожно подушечками пальцев касалась гладких чешуек, перебарывая страх. Сейчас она могла касаться воплощения мощи магии Земли, той магии, которую ей все пророчили, но которой она не ощущала. Шива... «Позволь мне попробовать», – девочка прижалась лбом к щеке драконицы, теряясь от собственной дерзости и еще поддержки у воплощения своей родовой стихии. Драконица кивнула и сорвалась обратно в пропасть. Я видел, что Лавине идея не нравится, но она не могла пойти против Шивы. Драконица уже ждала нас внизу у входа в пещеру. Она нетерпеливо расхаживала, будто злясь на таких медленных и неуклюжих человечков. Собственная пещера это место сложно было назвать. Скорее это был грот, со всех сторон окруженный озером алой магмы, что бурлило, выпуская пузырьки газа на поверхность. грот увел узкий мостик, по которому сейчас двигалась наша делегация. Здесь было не в пример жарче, чем наверху. Русская баня с этим жаром даже близко не смогла бы посоперничать. Под струйками стекал по телу, но отступать было поздно. С потолка грота годами тонкими струйками стекала магма. Она создала причудливые наплывы, выросшие в сталагмиты. На вершинах этих сталагмитов, словно драгоценные камни в ложах, лежали пять яиц, внешне больше похожих на каменные булыжники. Это и была кладка. «Пока магма стекала с потолка, она подпитывала жизнь в яйцах. Но сегодня капель прекратилась», — коротко пояснила Лавиния. Она старалась говорить безэмоционально, но хриплый голос выдавал ее переживания. «Без поддержки стихии они не проживут и суток». Аста с любопытством рассматривала кладку и даже зашла внутрь гнезда. Каждый камень она исследовала с особым пристрастием. Для меня они все отличались разве что размером, но никто не торопил девочку. Шаг за шагом она касалась яиц, прислушивалась к чему-то внутри себя, пытаясь уловить хоть малейший отклик. Девочка настолько ушла в себя, что совершенно перестала обращать на нас внимание. Лавиния стояла рядом, сжимая кулаки до побелевших костяшек, Я явственно слышал скрип ее зубов, но она молчала, держась из последних сил. Взгляды, бросаемые на меня, были полны горечи и почти детской обиды. «Ей нечем жертвовать, яйцо ее не примет», — едва слышно выдохнула графиня сквозь зубы. «Я тоже не стихийник, но смог разделить жизнь с воплощением стихии в виде животного. Я научу ее делиться кровью». Момент, когда Аста выбрала яйцо и сняла его со сталагмита, мы попросту не заметили. Камень был самым маленьким из всех и едва помещался в ладонях девочки. Шива дернулась была касте, но замерла в полушаге. В глазах ее отражалась бесконечная мука. Что не так? Тихо спросил ее у Вулканова, видя странную реакцию драконицы. Шива считала это яйцо недоразвитым, безжизненным, пустым. Нужно дать шанс другому. Каждое слово, сказанное Лавинией, волнами горя, расходилось от драконицы. Из всех яиц выбрали самое неприспособленное к жизни. Я смотрел на Асту, светящуюся от радости, и не решался попросить изменить выбор. Дать шанс другому. В прошлом маги крови дали мне шанс там, где другие просто махнули рукой и сказали «не жилец». Все во мне протестовало, не желая влиять на выбор подопечной. Аста баюкала камень в ладошках, словно маленького котенка. Глаза ее светились восторгом. «Чем я должна пожертвовать, чтобы он жил?» И прежде чем я успел ответить, Лавиния не сдержалась. «Нет такой жертвы, которая смогла бы оживить изначально мёртвое». Аста резко вскинула взгляд на будущую наставницу. Глаза ее сверкнули внутренним пламенем, отбросив алые блики на бледную, почти прозрачную кожу. «Вы ошибаетесь, графиня, такая жертва есть». И Аста шагнула с моста в озеро Магмы.